Глава 54. Ричард прочел утренний рапорт. Впервые число умерших достигло тысячи. Тысяча трагедий за одну ночь. В городе царил хаос. Он обезлюдил. Торговля остановилась и стало не хватать продуктов. Даже дрова было трудно достать. Только лекарств на улицах было в изобилии. Ричард направился в кабинет. По дороге он с тоской посмотрел на Гобелен, где был изображен оживленный рынок. Его тошнило от мысли, что надо опять переводить этот отчет. Он увяз в длинном отрывке, посвященном деловым отношениям волшебника Рикера с людьми, которые в отчете назывались Анделиане. Это было скучно и непонятно. В такую рань Ричард не мог сосредоточиться. Кроме того, его мучили мысли о Рейне. За минувшую неделю ей стало только хуже. И ничего нельзя было поделать. Шота говорила Кэлен, что храм ветров пошлет еще одно сообщение. «Укажет путь». Дух сказал ей то же самое. «Но где же оно? Или укажут путь, когда все перемрут?» Ричард поглядел в окно. С запада шли тяжелые тучи. Сегодня полнолуние, но луны они не увидят. Он пошел в покой Кэлен. Ему хотелось и увидеть. Она разгонит его тоску. Улик встала рядом с Иганом, который ночью охранял покой матери-исповедницы. Ричард поздоровался с Нэнси, которая только что вышла из двери. «Кэлен уже встала?» Нэнси закрыла дверь и поглядела на Улика с Иганом. Они стояли слишком далеко, чтобы ее слышать, но она все равно понизила голос. «Да, магистрал. только она себя не очень хорошо чувствует». Ричард схватил ее за руку. В последние дни ему казалось, что Кэлен выглядит неважно, но она упрямо отклоняла все его беспокойства. Он побледнел. «Что случилось? Она заболела?» «Она не...» «Нет-нет», — торопливо сказала Нэнси, с опозданием поняв, что напугала его. «Ничего такого». «Тогда что же?» Нэнси еще больше понизила голос. «Это только ее лунный цикл, вот и все. Через пару деньков все пройдет». Я не сказала бы вам об этом, заметьте, но из-за этой чумы не хочу, чтобы вы волновались. Только не говорите ей, что я вам сказала, а то она откусит мне голову. Ричард вздохнул с облегчением и улыбнулся. Конечно, не скажу. Спасибо, Нэнси. Ты меня чуть с ума не свела. Я не вынес бы, если она... Нэнси коснулась его руки. Я знаю. Поэтому я вам и сказала. Нэнси пошла по коридору, А Ричард постучал в дверь. Кэлен открыла и удивилась, увидев его так рано. «Я ошиблась», — сказала она. «В чем?» «Ты еще красивее, чем я помнила». Ричард улыбнулся. Она разогнала его тоску. Кэлен приподнялась на цыпочки и вытянула губы. Ричард поцеловал ее. «Я хотел проведать Райну. Пойдешь со мной?» Кэлен кивнула. Бердина встретила их в коридоре. Ее глаза были красными и опухшими. Она надела красную кожу. Ричард не стал спрашивать, почему. «Магистр Ралл, пожалуйста, Райна зовет вас». Ричард положил руку ей на плечо. «Мы как раз шли к ней. Идем». Ричард не спрашивал, как она себя чувствует. Было очевидно, что Бердина устала и очень встревожена. «Бердина, некоторые все-таки выздоравливают?» «Нет никого крепче, чем Райна. «Она мордсит! Она будет среди тех, кто поправится!» Бердина деревянно кивнула. Райна лежала на кровати, одетая в красную кожу. Остановившись в дверном проеме, Ричард наклонился к Бердине и прошептал. «Почему она так одета?» Бердина сжала его руку. «Она попросила, чтобы я надела на нее алое одеяние мордсит!» Бердина подавила крик. «Для последней битвы!» Ричард опустился на колени возле кровати. Райна с трудом повернула голову. По ее лицу бежал пот. Нижняя губа дрожала. Она схватила Ричарда за руку. «Магистр Рал, пожалуйста, отнесите меня к Реджи». «К Реджи?» «Бурундук». «Пожалуйста, отнесите меня, чтобы я могла его покормить». «Это тот, у которого нет кончика хвоста». У Ричарда разрывалось сердце, но он улыбнулся ей. «Это честь для меня!» Он взял ее на руки. Ее тело было почти невесомым. Слабой рукой Райна обняла его за шею и опустила голову ему на плечо. Ричард понес ее через залы дворца. Бердина шла рядом, держа другую руку Райны. Кэлен шла с другой стороны. Улик и Игон позади. Солдаты, которые встречались им на пути, склоняли головы и прижимали к сердцу кулак. Они салютовали Райане. Во дворе Ричард сел на камень, держа Райану на коленях. Бердина опустилась рядом на корточки. Кэлен устроилась с другой стороны. Улик и Иган стояли чуть позади. Ричард заметил блеск слезинок, скатившихся по их каменным лицам. «Там», — сказал Ричард Кэлен и показал подбородком. «Дай мне ту коробку». Коробка с зерном стояла под каменной скамьей. Кэлен взяла ее, открыла и подала Ричарду. Он зачерпнул горсть зерна и бросил на землю. Вторую горсть он высыпал Райне в ладонь. На лужайку выбежали два бурундука. Ричард кормил их достаточно долго, чтобы они запомнили. Человек – это еда. Отталкивая друг друга, они принялись набивать зерном за мешки. Райна посмотрела на них, но глаза ее были полузакрыты. Ее Эйджел свисал на цепочке с запястья руки, которую держала Бердина. Бурундуки, набив полные щеки, умчались в норы прятать добычу. Райна раскрыла ладони и положила руку на камень. Она часто дышала, и дыхание ее было хриплым. Бердина нежно погладила лоб Райны. Из-под кустов выскочил третий бурундук. Он на мгновение остановился. проверить нет ли опасности потом бойко потрусил к людям у него не было кончика хвоста реджи прошелестела райна реджи забрался ей на ладонь и уселся там цепляясь за ее пальцы райна улыбнулась реджи еще раз осмотрелся и принялся собирать зерна с ее ладони райна тихо хихикнула бердина поцеловал ее в лоб я люблю тебя райна прошептала она «Я люблю тебя, Бердин!» Ричард почувствовал, как обмякло ее тело. Райна умерла у него на руках. А Реджи сидел и собирал зерна с ее мертвой ладони.